Музыка. Петербург помешался на кабаре. Если увидите на улице задумчивого человека, который на всех натыкается, и, нанимая извозчика, долго не может вспомнить своего адреса, это значит, что он собирается открыть новое кабаре или обдумывает трюк для уже существующих. Если встретите в гостиной человека ни с кем не здоровающегося, но любезно раскланивающегося в зеркало со своим собственным отражением, это значит, что он поглощен мыслью о кабаре. «Дайте нам что-нибудь этакое, для кабаре специальное, то и дело просят люди, к этому делу причастные». «Да что же вам нужно?» «Да вроде пародии, коротенькое, чтобы никакой постановки не нужно было, — говорят одни» маленькую этакую пьеску, чтоб все-таки законченная вещь была. Нехорошо все окрошкой кушать, уверяют другие, нужно сосредоточить внимание публики, подцепить его на какой-нибудь гвоздь. Куплецы, хорошо какие-нибудь злободневные и чтобы с приплясом просит третий. Только без пошлостей и без обыденщины молит четвертое, «Вещичка для кабаре должна быть изящна. кванон, Буквально с латинского «то без чего невозможно». Какое-то необходимое условие. Чтобы публика не гоготала, а чуть-чуть сатирически усмехалась. Левым уголком рта. Мучаются. Все как будто не то, что нужно. Ставят немцев пример. Вот, говорят, немец понимает толк в кабаре, у него надо учиться. Немцы обожают так называемые эрништалиды, серьезные песни. У них много таких, исполняемых по разным кабаре, специально с огромным успехом. Одна из самых модных на такой сюжет. Фонарщик зажигает фонарь, напевая свою старую фонарческую песню «Он стар и фонарь стар». Все это хорошо, но вот вопрос. Для кого он этот фонарь зажигает? Оказывается, что ночью по этой улице будет ходить его дочь, предлагая свои ласки прохожим. Трагедия. Немцы слушают и веселятся, как умеют. У нас в этом роде песенку вздумали перевести для кабаре, но после первой же репетиции сняли. Сам исполнитель не выдержал и заснул с разинутым ртом. Французские песенки несколько в другом роде. У них больше говорится о трогательной истории двух несчастных Амон, любовников, которые плыли в челноке по морю, а море со своей стороны не одобряло их безбрачного сожительства и потопило их. Это очень трогательно, и, наверное, французские лавочники плачут на взрыд, внимая этой истории. Наши же кабаре больше посещает офицер, которого не очень-то заинтересуешь трагедией папаши-фонарщика или какой-то морской косностью. Много фантазирует также и на тему о музыкальных шаржах. Но музыканты — народ особый, и душу обыкновенного человека, имеющего уши, только для того, чтобы слушать слова, а не звуки, они понять не могут. У музыкантов, например, считается страшно смешно, если какие-то аккорды поставить не на том месте. Или какую-нибудь скрипку выпустить там, где должна быть флейта. хочу до упаду. А то еще очень потешно, если начать какую-нибудь вещь, да потом ловко перейти на другую. Тут, если капельмейстер тонко понимает родное искусство, так ему ни за что на стуле не усидеть. Свалится и будет кататься от хохота прямо по скрипкам. А простые слушатели сидят и удивляются, чего это они. Верно, анекдот какой-нибудь вспомнили. Люди молодые, нужно же им повеселиться. Не все же на трубе дудеть. К музыке вообще относятся странно. Предполагается, что она выражая известную душевную эмоцию, захватывает ею слушателя и заставляет сопереживать её. А вместе с тем, кому не приходилось есть какой-нибудь ботвинью с лососиной, кушание спокойное, буржуазно-уравновешенное и бытовое под звуки самой потрясающей музыкальной драмы. И аппетит от этого не страдал. «Уймитесь, волнение, страсти!» «Рыба-то у вас свежая?» «Усни, беспокойное сердце!» «Квас на кипяченой воде?» «Я плачу!» «Вы всегда говорите, что на кипяченой!» «Я стражду!» «Пожалуй, скажете, что и лед у вас кипяченый!» «Душа изнывает в разлуке!» «И никогда ни хрену не положат!» «Передай хрен!» «Подсыпают хрену, солят!» Звучно хлебают и крякают, а скрипки рыдают, а контрабасы вздыхают, и весь оркестр придается такому невыплаканному отчаянию, что, казалось бы, каждый, имеющий душу, немедленно должен был бы тут же на глазах у всех повеситься. В Москве был такой случай. Дирекция зоологического сада пригласила новый оркестр. Репертуар этого оркестра оказался почему-то весь из очень печальных и трогательных пьес. Скрипки рыдали, контрабасы вздыхали, словом, все как следует быть. И вот начали замечать, что звери стали отказываться от пищи. Как музыка заиграет, не едят. Стоят, понурив голову, и кому дано от природы, тихо воют. Однажды после задушевно исполненного похоронного марша издох олень. Только тогда дирекция сада поняла, в чем дело, и строго-настрого приказала печальному оркестру переменить свой репертуар. Стали играть только что появившуюся тогда конфетку мою леденистую, и звери быстро пошли на поправку. А постоянные посетители сада ничего не заметили. Пили чай с бутербродами и с похоронным маршем, и ели разные филеи «Спрости на вечную разлуку» и разводили свои романы. Эх, силён духом человек!